Глава вторая. Выступать нужно сейчас. Отец «Немедленно, с теми силами, что уже есть у нас в наличии. Каждый день отсрочки – это наш подарок оберландскому морграфу и его колдуну. Это время, которое Альфред и Лебиус используют для создания новых големов, эпох весь чего еще». Генский пфальцграф Дипольд славный нервно мерил шагами знакомую с детства, и с детства же нелюбимую приемную залу отца. Огромную, гнетуще-пышную, давяще-торжественную, посеченную на правильные ровные сектора косым светом из узких окон бойниц, увешанную расшитыми гобеленами и оружием. Да уж, оружие! Небоевые, декоративные, щедро украшенные каменьями и золотом, но так ни разу не обогренную кровью клинки, секиры, шестоперы, клевцы и чеканы кичливо поблескивали со стен не столько отточенной сталью, сколько богатством отделки. Взволнованный Пфальцграф не мог найти себе места в этих ненавистных покоях. Взволнованный? Нет. Взбешенный Пфальцграф не останавливался ни на секунду. Пфальцграф шагал. Туда-сюда. Сюда-туда. Зло вызвякивали по мозаичным плитам золоченые шпоры. На левом бедре привычно тяготил рыцарскую перевязь длинный клинок. А за просторным голенищем правого сапога, в нашитых изнутри кожаных ножных кармашке, был спрятан потаенный нож, более приличествующий разбойнику, нежели особе благородных кровей. Небольшой такой ножичек с простенькой плоской деревянной рукоятью и маленьким чуть изогнутым клинком. После плена в обер проклятый позорный плен. Дипольд решил всегда иметь при себе какое-нибудь тайное оружие. Чтобы не бросалось в глаза врагу и чтобы всегда было под рукой. Чтобы не повторилось пережитое уже однажды. Лиходейский засапожный нож вполне для этого годится. Дипольд все шагал и шагал, стремясь выплеснуть переполнявшие его чувства через ноги. Сдерживать себя становилось все труднее. Да и как? Как сдерживаться, как проявлять подобающее уважение и почтение к родителю-сюзерену, к такому родителю, к такому-сюзерену, нарочито спокойному, невозмутимому, непробиваемому, немногословному, непонимающему? Как, если после плена и бегства, после опасного спуска по обходным горным и лесным тропам только ноги коню и себе ломать на таких?» к западным рубежам Верхней Марки, после перехода границы. Повезло невероятно, чудом удалось проскочить мимо берландских разъездов и сторожей. После безумной — три загнанной лошади, нет, считая четыре. Четвертую — все в мыре, при недальной дозоры на подступах к Вассершлоссскому замку, и, скорее всего, несчастная кобылка тоже издохла. Скачки по земле Мостланда, после выстраданной и мечты о месте. После всего вдруг это непонимание. Ты не прав, Дипольд. Точнее, прав лишь наполовину или нет, скорее на треть, а быть может и вовсе на четверть. Каждый день отсрочки – это прежде всего возможность собрать новые отряды под знамена Остланда. Так что время, если, конечно, использовать его с умом, сейчас на нашей стороне. Босланский курфюрст и герцог Васршловский, полноправный член имперского сейма выборщиков и главный претендент на корону Кайзера, Карл осторожно и ронял слова тихо, неторопливо, с величавой линцой, обманчивой, обволакивающей. В голосе Курфюрста не слышалось той жесткой стальной резкости, которую гениский пфальцграф умудрялся пробуждать глухое недовольное эхо даже в обитой тяжелой гобеленовой тканью приемной зале. Не было в речи Карла ни напора, ни неукротимой злобы, пронизывавших каждое слово разъяренного Дипольда. Впрочем, никаких других эмоций в ней не было тоже, в том смысле, что настоящих, искренних эмоций нет. Зато имелось много напускного, такого, В несколько слоев. Не распутать, не раскопать. Курфюрст, в отличие от сына, говорил не как боец или военачальник, привывший отдавать приказы в перемешку с крепким солдатским словцом. Карва Саршлосский осторожный вещал располагающий в кратчевом тону мудрого управителя, открыто очащий исподволь, повелевающего явными и тайными советами, состоящими из таких же, как он сам, искушенных хитрецов и мудрецов, тоном опытного политика и дипломата, чувствующего себя в путанных имперских интригах, как рыба в воде, как дерево в лесу, как семя, прорастающее в жирном черноземе. Хозяин Осланских земель был невысоким мужчиной весьма зрелых, однако еще непреклонных годах. Высокий лоб, изогнутый нос, благородная седина на висках и в бороде – Смуглое, худощавое, непроницаемо приветливое лицо Карла уже расчертили явственно наметившиеся, но не достигшие еще старческих глубин морщины. Холодные карие глаза курфюрста взирали на мир и людей пытливо и внимательно. От таких глаз трудно укрыть даже самое сокровенное. Губы чуть кривились в вечной полуулыбки или полуухмылки. Насмешливой, одобрительной, поощрительной. Злорадной? Этого никому не дано было постичь до последнего момента, покуда сам улыбающийся не соизволит объяснить. Доходчиво и внятно. Словом или поступком. Пока Альфред безвылазно сидит в своем горном логове, и пока большая часть отцатанских и имперских войск, способных, хотя бы теоретически способных выступить вместе с нами против верхней марки, не собрана воедино, Отправляться в поход крайне неразумно, в обычной своей убаюкивающей неторопливой манере продолжал Курфюрст. Кара словно пытался опутать горячего пальцграфа вязкими словесами и задавить, хотя бы на время, бушующий в душе сына огонь. Сначала надлежит обзавестись максимальным количеством союзников и свести в единую армию отряды, рассеянные по замкам, бургам, городам. дальним заставам и гарнизонным казармам. Нам следует объединить все силы, которые мы можем объединить. Стянуть их отовсюду, откуда возможно взять хотя бы одного солдата. И лишь после этого, и лишь тогда... Вассершлосский герцог назидательно поднял палец. В косом солнечном луче блеснул отполированными гранями крупный самоцвет. Карл внушительно повторил «Тогда и только тогда». Никак не раньше, сын. Карл Осторожный, как всегда, не проявлял ни малейших признаков беспокойства. Внешне не проявлял. И именно эта непробиваемая невозбудимость особенно бесила Дипольда. Курфюрт сидел в не очень удобном, но внушительно мягком кресле с массивными изогнутыми подлокотниками и высокой, высоченной, много выше человеческого роста, резной спинкой. Кресло так к слову сказать, являло собой почти точную копию императорского трона – что, конечно же, было не случайно. Случайности Карл осторожно не любил и умел избегать обычно, как правило. Сзади в тени трона кресла застыл верный телохранитель, преданный потрохами и всем их содержимым курфюрсту. Старый рубака при полном боевом доспехе, вооруженный мечом средней длины. Вполне подходящее оружие для боя, как в просторных залах, так и в узких галереях замка. Да и сам ветеран этот, уцелевший в бесчисленных стычках и войнах, тоже был в определенном смысле оружием, надежным, безотказным, не имеющим пощады и сомнений. «Отличный воин». Смышленый командир, выходец из ландискнехтских низов, произведенный в рыцаре и состоящий в личной гвардии герцога благодетеля, поверьте, Осланда умел окружать себя верными людьми, по-настоящему верными, обязанными курфюрсту всем и все теряющими в случае его внезапной кончины. Гвардец за креслом был подобен бездушному предмету обстановки, и напоминал скорее неподвижную статую, нежели человека из плоти и крови. Но дипольт то знал. Статуя то оживет, едва лишь над Карлом нависнет угроза, пусть даже тень угрозы, а ожив ударит, молниеносно, сильно, насмерть. Этого отцовского Трабанта, Трабант Драбант, в данном случае телохранитель. Диполь тоже помнил с раннего детства, только вот имя, как же его зовут-то, на Ф как-то. Фридрих или Фердинанд, он не любил показной пышности рыцарских турниров и только редко принимал в них участие. Но всякий, кто видел его в настоящем сражении или хотя бы на жестоких, очень жестоких тренировках курфюрстовой гвардии, крепко задумался бы, прежде чем бросить вызов такому сопернику. Даже у самого Дипольда, несмотря на всю его горячность и боевой задор, желания всерьез крестить меч со старыми гвардейцами не возникало. А если и случалось порой такое, что не настолько сильным оно было, это желание, чтобы воплощать его в жизнь. От победы над безродным выско... выскочкой ланскнехтом все-таки славы мало, а случись поражение, позора не оберешься. Впрочем, кое-какие уроки на тренировочном ресталище отцовских гвардейцев Дипольт бывало брал. Уроки не рыцарского боя, иного, лютые, жестокой драки на выживание. Обучался так, на всякий случай, больше потехи ради. И ведь пригодилась же наука. В Берландской темнице, к примеру, когда ломал руку Сипатому. Кстати, как носить нож в голенище, скрытно, на разбойничий манер. Депольду тоже показали именно бывшие ланскнехты, возвышенные Карлом. Фридрих Фердинанд стоял на вытяжку, готовый вступить в бой в любую секунду. С кем угодно. Позвучал бы только приказ господина. Был бы только дан знак. Осланский Курфюрц, напротив, выседал в расслабленной позе. Уперев правый локоть в широкий отполированный подлокотник и положив подбородок на пальцы, поблескивающие перснями, Карл наблюдал за вернувшимся сыном. Не выказывал никаких чувств. Карл осторожный вообще никогда не шел на поводу чувств. Даже узнав о пленении единственного наследника, вышерсловский герцог не совершил ни одного опрометчивого поступка, о котором впоследствии мог бы пожалеть и он сам, и заложника берландского чернокнижника. Курфюрст вел себя, как обычно, расчетливо и предусмотрительно, не теряя здравомыслия и хладности рассудка, не поддаваясь страстям. Чего ему это стоило? Трудно было сказать, что либо определенное, глядя на невозмутимое лицо Карла. Но вот седины в волосах Курфюрста в последнее время заметно прибавилось. Посольство, отправленное в Верхнюю Марку, личный визит в Нидербург и предварительные тайные переговоры с кайзером и соседями. Да, все это было, но явных приготовлений к военному походу, способных насторожить оберланцев и стоят жизни пленнику, Останский Курфюрст не начинал до последнего момента. Лишь когда радостная весть о чудесном спасении Дипольда достигла ушей Карла, в Остланде всерьез и открыто заговорили о возможной войне. О большой войне. И это были не пустые разговоры. Однако темпы подготовки к предстоящей кампании не устраивали нетерпеливого Дипольда. Основательность, обстоятельность и неторопливость, с которыми по своему обыкновению подходил к решению любой важной проблемы, и к этой, разумеется, тоже Карл осторожный, выводили бы из себя. О черепашьей скорость передвижения войск, следующих из дальних провинций по необъятной просторам Остланды, дружественных княжеств, герцогств и графств, о разбитые дороги, о тяжелые артиллерийские обозы, о вечно недостающие запасы продовольствия и фуража, о неспешные рекрутинговые наборы и разорительно-авансовые выплаты жадным наемникам. Неповоротливая военная машина, разбросанная по множеству земель и крепостей, повязанная путанными вассальными отношениями и сокрытыми экономическими интересами, шевелилась, как всегда, вяло и неохотно. Подготовка к войне грозила затянуться ни на одну неделю и не на один месяц.